Глава шестьдесят т р е Дарнат. От невинности и спокойствия отшельника не осталось и следа. Он зарычал, как загнанный в угол зверь, в последний раз дернулся, пытаясь освободиться, но тщетно. «Маги!» — презрительно выплюнул он. «Расшатываете мироздание! Пытаетесь уничтожить то, что было создано задолго до вас!» я с к р и в и л с я Антимаги бывали разные, кто-то из них мечтал о всевластии, таким, к примеру, был Терренс. Другие считали, что магия — это лишние путы, связывающие человечество. В основном они завидовали чужой власти. Кто-то являлся фанатиком, надеялся на то, что, освободившись от магии, мир станет свободен и от злобы, жадности, пороков. Кто-то просто хотел тишины. Я помнил, как это. не быть некромантом. Несколько минут рядом с истинным антимагом достаточно, чтобы ощутить всю свою беспомощность и бессилие. о щ у щ е н и е словно твою вторую сущность, выдирают клещами. Я и врагу не пожелал бы такого. В те секунды я не чувствовал ничего, ни мертвых, которыми мог повелевать, ни духов, обращавшихся ко мне, н и связующие нити с с ы р и я н о й да Оставалась любовь, но слепая, лишенная возможности каждую секунду возвращаться к своей возлюбленной и уточнять, все ли у нее хорошо. Я был словно новорожденный котенок, которому легко могли перебить спину. Но кто-то ощущал себя без магии абсолютно иначе. «Я не пользовался собственным даром долгое время!» «Десятки лет!» – прошипел отшельник, отворачиваясь от меня. «Но разве дар позволил мне остаться свободным?» «Он переполнял меня и требовал выхода. Он то и дело вырывался на свободу, и тогда я стал его копить, старательно, долго, сливая все остатки. Именно благодаря тому, что я не пользовался магией, мне удалось прожить до ста с лишним лет». «Хорошо сохранились», – отметил я, к о с я с на Риану. Она молчала. Что-то настораживало девушку в речах старика, но я знал, можно не волноваться, мужчина не сможет сделать ничего плохого. Магия надёжно держала его. Всё же при передаче отшельник потерял немалую долю своего резерва. «Каким образом?» — спросил, понимая, что должен переходить к допросу. «Вы узнали об антимагическом сообществе». «Они сами обратились ко мне». «Сориентировались на количество накоплений», — покачал головой мужчина. «Не просите меня их выдать, потому что мне ничего неизвестно. Они лишь сказали, что я смогу сделать вклад в общее дело и избавиться от своего груза». «Какое дело?» «Уничтожить магию! Нейтрализовать её!» Я тяжело вздохнул. а В глазах старика с в е т и л с я настоящий фанатический огонь, и что-то подсказывало мне, что переубедить его, заставить осознать свое преступление, будет невозможно. «Вы хотите остановить благородную миссию?» – прошипел мужчина. «Я должен был сделать все, что от меня зависит, не допустить вас туда». «Что они планируют сделать?» – твердо спросил я. Мужчина плотно сжал губы, показывая, что говорить не будет. Рьяна, до того спокойно стоявшая у стены, сделала шаг вперёд. «Что ему грозит? Тюремный срок?» «Как вариант». «Но не предлагай ему сотрудничество, это не поможет», — вздохнул я. «А лучше отвернись, Рьяна. Зачем?» Я ничего не ответил. Вместо этого опустился на колени рядом с валяющимся на полу отшельником и прижал руки к его вискам. Некроманты умеют узнавать правду. проникать своим даром в глубину чужого сознания и буквально вытаскивать оттуда необходимую информацию. Да, это сложно, но как уж есть. Но есть и другой недостаток. Это очень болезненно, невероятно. От такой магии буквально выворачивает наизнанку. Болезненно не для некроманта, а для сопротивляющегося человека. Но старик был абсолютно пуст, в нем не оказалось почти ни капли магии, очевидно, последнее н а к о п л е н и я он потратил на атаку. Его сознание, не привыкшее к внешнему вмешательству, поддалось с легкостью, я нащупал и выставленные кем-то посторонним барьеры. «Агитировали его явно с магией», — отметил, обращаясь к Рьяне. Возможно, ему грозит даже не тюрьма, а несколько месяцев в больнице и полноценный восстановительный курс. Старик ничего не ответил. Он смотрел на меня пустыми глазами и ждал следующий вопрос. «Вам сообщили цель действия антимагического сообщества?» «Да». «Назовите ее», — строго велел я. «Создать антимага, человека, который одним прикосновением сможет разрушить любое волшебство, уничтожить его». «Вы знаете о существовании истинного антимага, родившегося таким от природы?» «Нет», — я хмыкнул. «О существовании Альберта сообщали мало кому, но утечка все равно могла произойти. Слишком яркие личности, необыкновенные способности, чтобы просто игнорировать их». «Как вы собирались создавать антимага?» «Мы передали всю накопленную магическую энергию по указанному адресу». Потом избранный сообществом должен был испить чашу и стать антимагом. Я хмыкнул. Что-то похожее на т е р н с о однако. Неужели их ничему не научил предыдущий опыт? Кто это должен быть? Не знаю. Вы часто контактировали с сообществом антимагов? Два раза. Когда мы познакомились и когда мне предоставили координаты. Я вздохнул. Старик стремительно бледнел. Вмешательство следовало разрывать, и я знал, что у меня было время только на один вопрос, и то несложный. «Назовите координаты, куда вы передавали магию!» «Пик смерти!» — прошептал старик. «В западных горах!» Он закрыл глаза. Я стремительно отнял руки, разрывая контакт, но поздно. Отшельник уже потерял сознание. Я подался вперед, прислушиваясь к его тяжелому дыханию, и почувствовал, как меня накрывает волной облегчения. Это счастье, что он жив и дышит сам. Значит, магия не всё разрушила. Рьяна, я повернулся к напарнице. Вызывай подмогу. Нам понадобятся лекари и, очевидно, руководство. Потому что, кажется, теперь мы знаем, где искать концентратор.